Студия «Медиакнига» представляет «Дана Стар. Тайное увлечение мужа». Читает актриса Ульяна Галич. Глава первая. Резкий звук будильника выдернул меня из сна ровно в пять утра. Чтобы не разбудить мужа, я тихонько встал с кровати и отправился в ванную, затем на кухню. Дело было не в проворот. Я привыкла вставать рано, чтобы все успеть перед работой. Достала продукты из холодильника: свежие овощи, яйца, сыр. Включила плиту и принялась готовить завтрак для Рустама и наших дочек Лили и Киры. Скоро вся семья проснется, а голодными они точно не останутся. Пока в духовке запекались горячие бутерброды, я выгладила для Рустама белоснежную рубашку, осмотрела ее со всех сторон. Ни единой складочки. Мой муж должен выглядеть идеально на работе. Затем аккуратно собрала ему обед в пластиковый контейнер, запечённое мясо, рис с овощами, ещё положила пару яблок и творожный десерт. Все, теперь можно и семью будить. По пути за мной взялся наш любимец Тоша, милый пушистый померанский шпиц. Он вертелся под ногами, тихонько скулил, прося свою порцию вкусняшек. Я почесала его за ушком и насыпала в миску корма. Я очень стараюсь быть хозяйственной и заботливой женой. Мне доставляет истинное удовольствие ухаживать за любимым супругом Рустамом Давлатовым, а он у меня самый лучший. У моего мужа потрясающая внешность: высокий, статный красавец с большими выразительными карими глазами, словно у героя турецкого сериала. Мы с Рустамом в браке уже 18 лет. За это время родили двух прекрасных дочерей. Несмотря на загруженность работы, мой супруг остается внимательным и заботливым мужем. Он занимается изготовлением эксклюзивной мебели на заказ. Я очень дорожу нашей семьей и теплыми отношениями с Рустамом. Каждое утро для меня радость позаботиться о нем и близких, чтобы они чувствовали мою любовь и внимание. Стараюсь быть примерной женой. Баловать Рустама вкусной едой милыми мелочами и заботой, чтобы он чувствовал себя счастливым и любимым мужчиной. Сняв турку с плиты, я разлила по чашкам ароматный кофе. Вдруг сзади меня нежно обняли сильные руки мужа. Я почувствовала, как Рустам прижался грудью к моей спине, а его горячее дыхание коснулось шеи. «Доброе утро, моя красавица!» — прошептал он томным голосом мне на ушко. «Хорошо спала». От этой фразы, от его близости и прикосновений все внутри перевернулось. Как и много лет назад, когда мы только встречались, я снова ощутила волну мурашек по телу и словно табун бабочек в животе. Я таяла от его нежности и комплиментов. Рустам так романтично целовал мою шею, что я закрыла глаза от удовольствия. Как же приятно чувствовать себя любимой и желанной после восемнадцати лет брака. Это счастье быть с ним рядом. Спала отлично, а ты? Вдыхаю и ловлю каждый его взгляд, вдох, касание, как в первый раз, в день нашей первой встречи. Ты мне снилась. Ты была без трусиков. Рустам хихикаю краснею. Тише говори, скоро девочки встанут. А он берет мое лицо в ладони, пристально всматривается, будто впервые в жизни видит. И хмурится. Но ты была б посочнее и моложе, просил, чтобы я называл тебя Викой. Да, Влатов, ты шутишь, что ли? Муж мотнул головой и ехидно улыбнулся. Конечно, шучу. Люблю, когда ты ревнуешь и злишься. Знаешь, это заводит. Вдыхая, прикрыв глаза и отшагивая от него на пару шагов назад. Честно? Неудачная шутка, особенно с утра пораньше. И что на него нашло? Наше общение с Рустамом прервал топот маленьких ножек. В кухню вбежала наша младшая дочурка Лили, которой недавно исполнилось 10 лет. Она только пошла в третий класс. Как быстро летит время! Моя малышка выросла. «Мама, папа, смотрите!» Я сама проснулась и оделась, и даже хвостики заплела. Радостно закричала Лиля. Я с умилением посмотрела на ее аккуратные косички и похвалила. «Молодец, какая ты у меня!» «Умница и самостоятельная». А Лили продолжала важно рассуждать. «А Кира все еще спит. Опять ночью в телефоне сидела, глупые ролики каких-то блогеров смотрела, а я вырасту и стану доктором наук». При этих словах Лили гордо вскинула подбородок и принялась за овсянку с аппетитом. «Я с нежностью посмотрела на свою младшенькую. Какая же она у меня умница и целеустремленная, вся в меня. Пойду ее потороплю». Выйдя из кухни, подошла к комнате старшей дочери и постучала в дверь. «Кира, вставай немедленно! Ты опоздаешь на занятия!» До выхода оставалось всего 15 минут, а она до сих пор нежится в постели. Рустам обычно развозит нас с утра. Сначала Лилю в школу, потом Киру в университет, а меня в ателье. Но в последнее время Кира совсем перестала следить за собой, опаздывала и была рассеянной. И все из-за этого проклятого гаджета. Кира недавно увлеклась каким-то модным приложением, целыми днями висела там. Я повернулась к мужу, который ждал нас в прихожей, просматривая что-то в своем телефоне. «Рустам, надо поговорить с Кирой. У нее самая настоящая телефонная зависимость. Меня она вообще не слушает, игнорирует все просьбы. Может, ты как отец повлияешь? Приструнишь ее?» Рустам оторвался от экрана и махнул рукой. «Ой, да брось, сейчас вся молодежь сидит в соцсетях и живет онлайн. Перегорит и успокоится. А Кира золотая медалистка, она заслужила отдыха и развлечения. Детства у нее толком и не было из-за вечной учебы. Меня неприятно задели и даже обидели его слова. Это он на что намекает, что я тиранка и держала дочь в ежовых рукавицах? Но я же всего лишь забочусь о ее будущем и хочу, чтобы Кира не потеряла стимул учиться». Я успела сбегать с Тоши на улицу и вернуться. За три минуты до выхода, наконец, дверь комнаты Кира открылась, и она вышла, сонно зевая и, по привычке, не выпуская из рук телефон. «Завтракать не буду, я на диете», — буркнула дочь вместо приветствия и начала натягивать туфли. Внимательно оглядев Киру, я ахнула про себя. Ну и макияж. Да и короткая юбка смутила меня. Присмотревшись, поняла, это же юбка Лили. «Кира, а почему это ты взяла юбку сестры?» — возмутилась я. «Своей одежды, что ли, мало?» Но дочь уже демонстративно воткнула наушники в уши и выскользнула за дверь, оставив мои слова без ответа. Я растерянно вздохнула. Но вот опять Кира словно существует в своем собственном мире, отдаляясь от нас с каждым днем. Не слушает, игнорирует, огрызается. Не дай бог завтра заявит, что съезжает к какому-нибудь взрослому мужику. Когда мы с Рустамом и Лилией вышли во двор, я с тревогой увидела, как Кира садится в чужую машину к какому-то парню. Впервые она поехала в университет не с нами. Я даже не предупредила, что ее подвезут. «Надеюсь, она хотя бы на занятия поехала?» С тревогой произнесла я. «С каким-то парнем я его вижу в первый раз». «Не, ну ты опять, а? Расслабься. Кира уже не маленькая, чтобы мы контролировали каждый ее шаг. Сама разберется». Рустам явно не разделял моих тревог. Неужели я одна переживаю за дочь и ее будущее? Всю дорогу до школы Лили и моей работы я места себе не находила. А вдруг тот парень ее тайный бойфренд? Вдруг он вовлекает ее в какие-нибудь сомнительные дела? Ох, не к добру все это!» Быстро настрочила Кири сообщение с расспросами. Спустя пять минут пришел ответ. «Мам, это просто мой одногруппник Максим, он иногда подвозит ребят до универа. Мы большой компанией поехали на первую пару, я не успела тебя предупредить. Все нормально». И я немного успокоилась, хотя тревожные мысли меня не покидали. Эти одногруппники, парни постарше, как бы дочка не вляпалась в неприятности. Все-таки надо будет вечером серьезно поговорить с ней о правилах приличия, безопасности и незапланированной беременности.